Глава 13. К вечеру Передонов явился к директору поговорить по делу. Директор Николай Власевич Хрипач имел известное число правил, которые столь удобно прикладывались к жизни, что придерживаться их было нисколько не обременительно. По службе он спокойно исполнял все, что требовалось законами или распоряжениями начальства, а также правилами общепринятого умеренного либерализма. Поэтому начальство, родители и ученики равно довольны были директором. Сомнительных случаев, нерешительности, колебаний он не знал, да и к чему они. Всегда можно опереться или на постановление педагогического совета, или на предписание начальства. Столь же правилен и спокоен был он в личных отношениях. Самая наружность его являла вид добродушия и стойкости. Небольшого роста, плотный, подвижный, с бойкими глазами и уверенной речью. Он казался человеком, который недурно устроился и намерен устроиться еще лучше. В кабинете его на полках стояло много книг, из некоторых он делал выписки. Когда выписок накоплялось достаточно, он располагал их в порядке и пересказывал своими словами. И вот составлялся учебник, печатался и расходился не так, как расходятся книжки Ушинского или Евтушевского, но все-таки хорошо». Иногда он составлял преимущественно по заграничным книжкам компиляцию, почтенную и никому не нужную, и печатал ее в журнале, тоже почтенном и тоже никому не нужном. Детей у него было много, и все они, мальчики и девочки, уже обнаруживали зачатки разнообразных талантов. Кто писал стихи, кто рисовал, кто делал быстрые успехи в музыке. Передонов угрюмо говорил, — Вот вы на меня все нападаете, Николай Власич. Вам на меня, может быть, клевещут, а я ничего такого не делаю. — Извините, — прервал директор. — Я не могу понять, о каких клеветах вы изволите упоминать. В деле управления в веренной мне гимназией я руководствуюсь собственными моими наблюдениями. И смею надеяться, что моя служебная опытность достаточно для того, чтобы с должной правильностью оценивать то, что я вижу и слышу. Тем более, при том внимательном отношении к делу, которое я ставлю себе за непременные правила, говорил хрипач быстро и отчетливо, и голос его раздавался сухо и ясно, подобно треску, издаваемому цинковыми прутьями, когда их сгибают. Что же касается моего личного о вас мнения, то я и нынче продолжаю думать, что в вашей служебной деятельности обнаруживаются досадные пробелы. «Да», — угрюмо сказал Передонов, — «вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь» а я постоянно о гимназии забочусь».